Глава 13. Пир во время чумы. Часть первая. Фаргор? Олег расширил глаза. Встречал ли я там это имя? Да, кивнул Ларин. Некто Фаргор вышел на связь с нами и предложил помощь в войне против города монстров. В обмен на собственную безопасность и относительный комфорт, «Так вы его знаете?» «Знаю», — кивнул Олег. «Не лично, конечно, он не подозревает об этом знакомстве, но я встречал его там и знаю, о ком идет речь». «Вот и отлично», — согласился Ларин. «Если вы достаточно за ним наблюдали, то не будете удивлены тем, что он перешел на нашу сторону». «Перешел», — усмехнулся Олег, снимая шлем, и отставляя его в сторону. «Простите, но это сильно сказано. Фаргор на своей стороне, и едва ли он способен на верность кому бы то ни было». «Да, это так. Тут не нужно быть психологом с мировым именем, чтобы это понять», согласился Ларин. «Но у нас ему выгодно. Он будет дрожать за свою шкуру, а я создам все условия» чтобы именно у нас эта шкура имела максимально комфортные условия. И все. Он у нас на поводке. Олег считал иначе. Но, наверное, не ему было учить Ларина, как вести дела в этом направлении. Тот, кто возглавлял элиту столько лет, разбирается в подковерных играх. «И что от меня требуется?» – уточнил Олег. «Хотите, чтобы я занял должность штатного переводчика при Фаргоре?» «Судя по тому, что он изложил вам свои требования и условия, вы и так уже с этим справились». «Штатного переводчика? Нет». На лице Ларина не появилось и тени улыбки. «Но переводчик нам нужен, чтобы провести решающие переговоры». На данный момент мы худо-бедно поняли друг друга насчет наших намерений. Но вот детали, которые он хочет нам раскрыть. Олег медленно кивнул. Он сейчас у вас, Фаргор? К счастью, нет. Если бы он содержался в этом здании, то это могло бы поставить все под угрозу. Ведь сейчас нижние этажи недоступны. Он все еще внизу. И мы как раз собирались отправиться за ним. Прямо через монстров? Удивился Олег. Не у одного Марктолуса есть порталы, заметил Ларин. Правда, нужен свой человек на том конце. И эту роль я тоже предлагаю сыграть вам. Что скажете? Итак, полное прощение старых грехов в обмен на эту миссию? Поглядел на него Олег. «Больше того, официальный статус Искателя, никаких проблем с кланом и вратами». «Ого, он в отчаянном положении. Можно ему верить или нет?» «Ладно», — согласился Олег, — «я помогу с Фаргором, а дальше посмотрим, как повернуться события. Но нужно еще кое-что». «Я слушаю». Ларин сложил руки перед собой и сцепил ладони в замок. «Моя сестра, она все еще у вас?» – кивнул Олег. «Разумеется, мы освободим ее. Нет нужды держать ее здесь, если вы больше не объект розыска», – кивнул Ларин. «Но, как вы понимаете, не сейчас. И снова из-за карантина». «Отсрочки». С другой стороны, здание и правда в изоляции. Кто знает, где правда, а где повод. Ладно, и последнее. Олег встал. Я решил раскрыть свою личность людям. Что? Вот тут Ларин и правда удивился. Да, в конце концов, мне нужно оформить себя как главу клана. А это невозможно без всех документов. Да и попросту я устал быть человеком без имени. Хорошо. Ларин быстро взял себя в руки. Что вы в связи с этим хотите от меня? Ничего, просто сообщаю. Но если у вас есть идеи... Думаю, есть. Как насчет устроенной нами пресс-конференции? Можно, если только... Олег задумался. «Сейчас опасно собирать людей где-то в одном месте. Я не верю, что с паутинниками покончено». «Разумеется, нет», — согласился Ларин. «Мы принимаем все меры предосторожности, но и жизнь замирать не должна». Да, это тоже было продиктовано страхом потерять власть. «Ладно», — Олег надел шлем. «Давайте займемся фаргором». «Я могу отправиться за ним прямо сейчас?» «Да». Ларин открыл ящик стола и положил перед собой амулет. «Это портал. Вторая часть на этом же этаже, в другом помещении. Активируйте его и приведите сюда фаргора». Олег взял амулет в руку. «Хорошо. Остался один вопрос. Где его найти?» «А вот это уже на вас, молодой человек», — пожал плечами Ларин. «Пожалуй, из всех искателей Москвы вы лучше всех ориентируетесь там, внизу. Ни у кого из нас не было такой возможности изучить подземелье». «Справедливо». «То есть мне предстоит разыскать его?» — пробормотал Олег. «Ладно, справлюсь». «Надеюсь, он окончил все свои дела там, потому что уходить нужно будет быстро, и ждать я его не стану». С этими словами он дематериализовался. Пару секунд повисев в кабинете Ларина, он направился резко вниз. День, ночь. Для зрения призрака это не играло никакой роли. «Не хочешь пролететь с опозданием?» – предложил владыка. «Сейчас удобный случай, когда никого нет». «Никого? Ха, как же!» — фыркнул Олег. «Агенты тут повсюду. С карантинами или без. А Ларин увидит все мои перемещения. Уверен, они уже записали, как я это делаю. Хочешь испортить отношения с ним?» «Пожалуй, нет. Нам понадобится его поддержка, а ему наша». Олег в очередной раз задумался над тем, сколько же процентов случившегося за последнее время обстоятельства, а сколько этапы неспешного плана владыки. Элита пошла против Влада, и что теперь? Клан на грани потери власти. То ли еще будет? Но задавать такой вопрос напрямую было бы глупо. Олег быстро добрался до подземелья. Итак... Лагерь людей. Это место выглядело опустевшим, покинутым, и не только потому, что здесь не было ни одной живой души, но еще и из-за паутины, покрывавшей недавние полевые штабы толстым слоем. «Марк Толус неплохо тут поработал», — оценил Олег. «Да, будь осторожен, теперь ему ничего не мешает находиться в этой части города». «А ты разве за ним не следишь?» «Слежу. Но это не значит, что ты не должен быть осторожен». Красноречиво и не поспоришь. Олег двинулся дальше. «Странно. Монстров тоже видно не было. Марк Толл что, и их свое чудо-паутинкой обработал?» Впрочем, пролетев еще немного, Олег услышал их. «Ого!» «Кажется, у них был настоящий праздник. Снятие осады, победа над ненавистными людьми. Ну, конечно же!» Все звуки доносились из дворца фениксов. «Там что, собрались они все?» — уточнил Олег. «Многие, во всяком случае. Но Марктоуса нет. Возможно, он в своей пещере. Она слишком далеко, чтобы можно было определить». Вот и не будем приближаться, — решил Олег. Найдем Фаргора, заберем его и в путь. Если Фаргор здесь, это создаст некоторые трудности. Увести его в портал на глазах у кучи монстров будет нелегко. Но Олег готов был ждать и искать выход. Он проскользнул внутрь здания и увидел призраков. Они висели в коридорах. Целая куча, словно белый туман, осевший под потолком. «Что они тут делают?» «Охраняют», — ответил Влад. «Замедлись». Я понял, что это дело лап Марктолуса. Олег спокойно, не торопясь, пролетел через ряды призраков. Те молча покачивались, но никак не реагировали. «Он видит через них?» «Едва ли» но ощущает. Будь осторожен. Ты уже это говорил. Повторить никогда не лишнее. Ладно. Миновав коридор, Олег наконец влетел в зал для совещаний. Сегодня это был першественный зал. Длинный каменный стол был уставлен всякой снедью, кое-что вызывало аппетит, кое-что недоумение, а было и такое, от чего тянуло блевать. Все-таки монстры были слишком разными, чтобы у них оказались одинаковые вкусы. «Это не просто победа!» Грохочущий голос принадлежал Гхро, Хро, держащему в руках кубок с чем-то, что булькало, дымилось и напоминало жидкую лаву. «Это веха! Много лет люди жили наверху, а мы существовали внизу, и это было понятным!» Это их мир, знакомый им, приспособленный ими под себя, где мы чужаки и незнакомцы. Но теперь все изменится!» Рев ликующих голосов едва не оглушил Олега. Он оглядывал сидящих в поисках фаргора. «Ага, он был тут. Ладно, рано или поздно ящера останется один». И тогда можно будет увести его. Мы сделали только первый шаг, продолжил Гхро. Мы выгнали людей из своих владений. Но паутина Марктолуса не утратила своих сил, и вскоре мы предпримем вылазку наружу. Их мир станет нашим. Все, что производят они, все их изобретения и удобства, «Чушь!» – вдруг фыркнул Влад. «Они не смогут. Столь разные создания могут сосуществовать и сотрудничать, только если это вопрос выживания. Но стоит наступить миру и благоденствию, и они передерутся». «Эй!» – заметил Олег. «Прежде чем они передерутся, они успеют захватить Москву. Это не входит в мои планы». Если по-человечески, то ему было жаль Гхро и остальных. Они не просили перемещать их сюда. А сейчас они просто пытались выжить и наладить свои жизни. Но издавать им город он не собирался. «Да!» Фаргор кричал «Ура!» вместе со всеми. Причем делал это настолько убедительно, что Олег бы никогда не подумал, что он решил предать своих. «Все так и будет!» «А что, если он и не предатель?» «Конечно, он за себя, но что, если он считает, будто ему выгоднее с монстрами?» «Верит в их победу, не верит в людей и...» «И тогда его предательство — это хитрая уловка!» «Ну, сейчас он все равно должен был доставить его туда. Ларин разберется». Он сам предупредит его обо всех догадках. И будет настороже. «Смерть всем людям!» – скандировали монстры. «Смерть всем людям!» Фаргор скандировал не тише других, снова и снова заставляя Олега задумываться, какую же из сторон он считает выгодным союзом, а какую намерен обмануть.